Глава 9. Возле дома ее встретил дворник. Он помог девушке вытащить вещи. Все в порядке? Спросил бывший военный, когда такси скрылось за углом дома, а Марина направилась к подъезду. Да, спасибо, пряча глаза, ответила девушка. Я видел вчера, хмыкнул мужчина. На это ей нечего было ответить. И концерт твоей свекрови тоже видел, не унимался дворник. Бежать тебе надо от них, девочка. Они из тебя все соки выпьют. Куда бежать, дядя Юр? устала спросила Марина, доставая ключи из сумочки. Квартира в ипотеке, куплена в браке. Разводиться и делить ее. Ипотека на мне, как и кредит на машину. А твой бездельник отдал ее за долги. Закончил за нее мужчина. Его взгляд сделался суровым. Знаю я таких. Он где-то работает. Работает, неопределенно ответила Смирнова. Он программист в довольно крупной компании. «Сейчас работает над созданием одной программы, как закончит, получит деньги». «Ты в это веришь?» С жалостью спросил дядя Юра. «Понимая, что лезу не в свое дело, но я же вижу, как ты бегаешь от одной работы к другой, а он только за пивом выходит в последнее время, и то чаще мать посылает, да с дружками общается». «Вчера, как приехал тот хмырь на гелике, так я сразу понял, все плохо, попал твой Виталька в переделку. А уж когда увидел, как тот урод к тебе прицепился...» «Дядь Юр, перебила его Марина. Спасибо вам за заботу. Правда, я очень за это благодарна, но я сама разберусь со всем этим». Она забрала у него коробку и шагнула в прохладу подъезда. Возле своей двери остановилась. После вчерашнего было немного боязно заходить внутрь. Открыла ключом замок и вошла в коридор. Поставила на тумбочку свою коробку и начала разуваться. В квартире было тихо и темно, на кухне бардак, следы попойки... Грязные тарелки, пустые бутылки. Запах в помещении стоял соответствующий. Из супружеской спальни слышался раскатистый храп. А вот свекрови дома не было. Тем лучше. Девушка зашла в комнату дочери, собрала ее вещи, учебники, любимые игрушки, краски и холсты. Не хотелось бы, чтобы девочка лишилась удовольствия рисовать на то время, пока она будет у бабушки. «Явилась? Дрянь!» Голос мужа заставил вздрогнуть. Марина медленно повернулась и посмотрела на мужчину. Сейчас с опухшим лицом в грязной вытянутой майке и щетины на щеках он мало походил на того человека, за которого она выходила замуж. Он зло смотрел на нее покрасневшими глазами и слегка покачивался. «А я вижу, ты и без меня неплохо время провел», сухо ответила Марина, складывая вещи в сумку. «Ты довела мою мать до больницы!» рявкнул любящий супруг. Девушка с сомнением посмотрела на супруга. «О здоровье твоей матери можно легенды слагать. Не нужно меня попрекать ее приступами. Это ты влез в долги и отдал машину этим бандитам. А виновата я?» «Ну нет, милый. Я не собираюсь сидеть, сложа руки и смотреть, как ты гробишь нашу жизнь». Губы мужа искривила горькая усмешка. «Правильная такая, да?» Протянул он, шагая к ней навстречу. «Считаешь меня неудачником?» Она вернула ему сердитый взгляд. «Я никогда в жизни тебе этого не говорила. Всегда тебя поддерживала, даже тогда, когда ты не работал. Решила, что мы справимся, что я смогу заработать сама. Копила деньги и на операцию нашей дочери, и ипотеку платила, кредит на машину. А ты? Что ты делал все это время? Пару раз получил зарплату за программу, а потом что случилось? Ты ведь знаешь, я не могу просто так сесть и написать эту чертову прогу», повысил голос муж. Мне нужно время, чтобы настроиться. Вдохновение, в конце концов, это тебе не тряпкой махать и не отчеты составлять на всем готовом. Если так долго нужно ждать вдохновения, может быть, стоит заняться чем-то другим? Ехидно заметила Марина. На секунду ей показалось, что он ее сейчас ударит. Столько ненависти было в его глазах. Как минимум, не влезать в долги. Закончила свою мысль девушка и с вызовом посмотрела мужу в глаза. Куда ты собираешься? Отмер Виталий. «Мне нужно уехать в командировку». Марина продолжила утрамбовывать вещи дочери. «А Маша где?» Не унимался супруг. Вскинула голову и снова посмотрела на мужа. «Вспомнил о Маше?» Горько спросила она. «Что же ты не переживал за нее, когда отдал нашу машину тем уродам и спустил непонятно куда накопленные на операцию деньги?» «Я всегда переживаю за нашу дочь», — крикнул Виталий, сжимая кулаки. «Да?» — выгнула бровь девушка. Тогда скажи мне, на что ты потратил деньги? Я купил танк. Немного подумав, ответил мужчина. Сначала Марина решила, что ослышалась. Танк? За сто тысяч? Ты в своем уме? Зачем? Он ведь не настоящий. Танк для компьютерной игры. Не ори, поморщился муж. Не за сто тысяч. Марина выдохнула. Значит, все не так плохо. За пятьсот. Разбил все ее надежды Виталий. Что? Она выронила сумку из ослабевших пальцев. «Я мог продать его за миллион!» Снова повысил голос супруг. Его зрачки сузились в почти невидимую точку. Девушка поняла, что он совершенно не в себе. «Где он, этот миллион?» «Где, я тебя спрашиваю?» Теперь уже девушка потеряла самообладание. «Да это ты все испортила!» «Очень удобно!» «Перекладывать ответственность на меня!» Марина подняла сумку и поспешила выйти из комнаты. Остановилась напротив мужа, вдохнула запах перегара и поморщилась. «Имей в виду, я ситуацию с машиной просто так не оставлю. Я верну ее, а ты... Тебя я больше видеть не хочу. Я хочу развестись!» В следующий момент Виталий развернулся к супруге, схватил ее за горло и прошипел. «Даже не мечтай!» Жесткие пальцы впились в нежную кожу на шее. «Отпусти!» – прохрипела Марина, схватившись за руку мужа. «Кинуть меня удумала, дрянь!» Прорычал взбешенный мужик. «Не на того напала!» Дышать становилось все труднее. Он ведь ее сейчас на самом деле придушит, и никто не поможет. Девушка стала извиваться всем телом. Задела рукой комод, на котором стояла большая ваза. С грохотом та полетела на пол, осыпая его осколками. Это немного отвлекло Виталия, и Марина со всей силы пнула его в живот. От неожиданности супруг разжал пальцы и согнулся пополам. Не теряя ни секунды, Марина подхватила сумку и рванула к выходу. «Сука!» – понеслось ей вслед. Не помня себя от страха, она схватила туфли и дернула ручку двери, но открыть не успела. «Стой, я сказал!» – дернул ее за руку на себя муж. Девушка по инерции схватилась за вещи, висевшие на вешалке. Не выдержав такого натиска, вешалка рухнула на пол, по дороге зацепив зеркало с полочкой для ключей. Брызги серебристого стекла полетели по всему коридору, щедро осыпая супругов, яростно сражающихся в проеме двери. Один из осколков больно ужалил руку девушки. Красными каплями кровь застучала по паркету. Казалось, запах крови разбудил в мужчине какие-то звериные инстинкты. Лицо исказилось яростью. Неизвестно, чем бы это все закончилось, но в этот момент распахнулась входная дверь, и бывший полковник ввалился в квартиру. Он вихрем вклинился между мужем и женой, загораживая собой Марину. Одно движение, и внушительный кулак врезался в челюсть Виталия. «Ты в порядке?» – повернулся дворник к бледной девушке. Та только кивнула, зажимая порез на руке. Сквозь пальцы на пол капала кровь. Получивший по лицу Виталий отлетел к стене, схватившись за скулу. Все еще не протрезвевшему мужу много не нужно было. Он оценил соперника, понимая, что, возможно, сильнее бывшего военного, но только у того удар был как от кувалды, даром что пенсионер. Ах ты, падла! С ненавистью вытаращился на обидчика Виталий, однако не спешил наносить ему ответные удары. Боль в челюсти слегка отрезвила его. Он переводил взгляд с жены на дворника. Рот закрой, велел ему дядя Юра. Еще хоть пальцем ее тронешь, по судам затаскаю. Мразь! Он взял в руки сумку, которую Марина выронила в пылу драки, обнял девушку за плечи, помогая той обуться. За всем этим мрачно наблюдал муж. «Марина!» — крикнул он, когда дядя Юра вывел его жену на лестничную площадку. «Я не дам тебе развод!» «Поняла? Ты еще на коленях приползешь!» «Да пошел ты!» — от души пожелал ему бывший военный. Только выйдя на улицу, Марина поняла, какой стресс только что пережила. На нее накатила запоздалая истерика. Поняв, что ей совсем нехорошо, дядя Юра остановился, обнял плачущую девушку и погладил ее по голове. «Не плачь, девочка, никто тебя больше не обидит». Мимо проходила соседка с первого этажа, подозрительно покосилась на парочку. «Идем, тебе надо перевязать руку, остановить кровь», сказал мужчина и повел девушку к себе. «Спасибо вам!» Поблагодарила Марина, когда ей обработали порез и забинтовали руку. «Не стоит благодарностей», — улыбнулся дядя Юра. «Я заподозрил, что добром это не закончится, вот и поднялся за тобой наверх. Когда услышал ругань грохот, понял, что пора тебя спасать». Ее до сих пор колотило от пережитого. Девушка тряхнула головой, прогоняя нехорошие мысли. «Заявление в полицию писать будешь?» — спросил ее хозяин маленькой, но такой уютной квартирке. «Нет», — покачала она головой. «Ни к чему хорошему это не приведет. А вот на развод подам. Потом, как вернусь из командировки». Мысли метнулись к ее начальнику. «Что она ему скажет? Как теперь предстанет перед его мамой с новыми синяками на шее и порезом на руке? Нужно срочно что-то делать. У вас есть что-нибудь холодное?» Перевела она тему. Мужчина только головой покачал. Встал, открыл морозильник, достал оттуда пакет с пельменями. «Держи». «Только вот в полотенце замотай, а то еще простудишься». Он передал ей пакет, полотенце и включил чайник на плите.